То я ушам своим не поверил. Дом и сад, повторил третий лай. Ему, кстати, это очень нравится. Генерал Пубута отлично ладит с детьми. У них, как оказалось, много общих интересов. А я отвечаю за официальную программу развлечений, придумываю новые интересные игры, которым детей на улице не научат, и показываю фокусы. Фокусы? То есть Базилио это твой фокус? изумилась Миламоре. Ну или возмутилась. Похоже, она сама ещё не решила, какое из чувств кажется ей более подходящим к случаю. "Ты совершенно права", кивнул Трикилай. "Я решил разучить к празднику какой-нибудь новый трюк, а то показываю каждый год одно и то же, а детишки растут и учатся, многие уже сами умеют не хуже. Значит, надо постараться их удивить. Удивить. Ну, как-то всё получилось". вздохнул я, в который раз покосившись на совершенно человеческие босые ноги Базилио. Нет, нет, нет, отчаянно замотал головой Трекилай. Задумывалось совсем не то. Я же, понимаете, не так давно живу в Ехе, всего несколько лет, и за это время довольно многому научился. Сэр Джуфин говорит, я очень способный, и, наверное, так оно и есть, потому что начинать мне пришлось вообще с нуля. У нас в Тулане даже безмолвная речь редкость, особенно тайное искусство, которым все мечтают овладеть, но мало у кого получается. А тут без магии не прожить. О том, чтобы служить в полиции, колдую хуже, чем средний горожанин, и речи быть не может. Поэтому я учусь до сих пор, буквально каждую свободную минуту. Самое необходимое, что мне по должности положено уметь, уже умею, но сверх этого почти ничего. «Просто не успеваю пока». «Я и сам оказался в сходной ситуации», — улыбнулся я. «Когда поступал на службу, очевидная магия была почти под полным запретом, не выше четвертой ступени белой и второй черной, если не ошибаюсь. Уже на моей памяти разрешили колдовать поварам аж до двадцатой ступени. Это тогда казалось невиданным либерализмом». И на таком фоне моих скромных умений было более чем достаточно. К тому же, я специализировался в, скажем так, несколько иной области. Поэтому всё было хорошо. И вот, я возвращаюсь после нескольких лет отсутствия, а тут такое творится. Колдовать внезапно разрешили, и население взялось за дело всерьёз. Даже за школьниками по дилганись. И теперь я целыми днями пытаюсь наверстать упущенное, не разбираясь, насколько оно мне нужно. Вот это роскошь, вздохнул Трикилай, не разбираясь. Надо же, я-то с нужным пока и два справляюсь, и вдруг эти грешные фокусы. Но развлекать детей на празднике это тоже нужное дело. Я сперва хотел попросить Серёжу Фину чего-нибудь этакого у меня научить, но постеснялся беспокоить его из-за пустяков. А тут ещё книжка полезная по случаю в руки попала. Я подумал, сам справлюсь. И вот результат. Результат встревоженно моргнул и снова предпринял чётную попытку спрятаться за креслом Миломоря. Вот бедняга. Книжка, значит, ухмыльнулся я. Не то чтобы я совсем не доверяю книгам, обучающим магии. Скажем так, я вполне доверяю им, когда они оказываются в руках искушённых экспертов, способных с первого взгляда отличить дельную вещь от диковинных фантазий безответственного автора. который за всю свою жизнь даже кастрюлю каши при помощи заклинаний ни разу не сварил. Но, боюсь, чтобы сосчитать этих самых искушенных экспертов, хватит пальцев одной руки. Я сам, увы, не из их числа. И три киллай, похоже, вряд ли. То-то и оно. «Это довольно старая книга», — принялся объяснять он. «Букинист на сумеречном рынке приблизительно датировал ее самым началом эпохи орденов». Называется Весёлые магии для будущих послушников. На этом месте я не выдержал и заржал. Миламоре тоже прыснула, но тут же была вынуждена успокоиться и объяснить Базилию, что такой громкий смех это у нас просто способ выражения веселья.